Глава пятнадцатая Нет, северянин не шутил. В комнате стремительно темнело, а мы так и лежали на узкой твердой койке. Вглядываясь в мое лицо, пленник постоянно улыбался, но при этом его глаза оставались холодными и жестокими, словно лед. Это настораживало и сбивало с толку. «Как вас зовут?» – прохрипела я. Горло соднило, но мой шепот легко можно было разобрать. Я рад, что ты наконец спросила меня об этом. Значит, начинаю быть тебе интересным. Я Вардиган Лас Абисон, правитель этих земель. Этот храм теперь часть нового варда на клан Абисон. Но ну, так уж получилось, что хоть я и прихожусь правнуком жрицы Танока, но бога не почитаю. Я служу стуже, как и любой иной. Так что храму здесь не место, как и всему, что связано с проклятым богом. Надеюсь, я тебя хоть немного но впечатлил. Слегка склонив голову, произнес он. Впечатлил. И не то слово, но верить ли ему? Слишком много в этом храме безумцев, и я знаю, как порою правдоподобно звучат их слова. Потому как они сами верят в тот бред, что срывается с их уст. Но Ласе Мне нравилось, как звучит его имя. Мягкое, и не подумаешь, что принадлежит оно такому огромному сильному воину. Ласе Я улыбнулась и тут же нахмурилась, взглянув на его шею. «Если я сниму шейник, вы сможете сбежать?» Протянув руку, я коснулась исчерченного воронами металлического кольца. Он слабо засветился, что уже было странным. «Я сам его сниму», — усмехнулся пленник. «Но для этого мне нужно еще немного времени. Совсем чуть-чуть». Внизу под окнами что-то загремело, и послышались голоса. Поднявшись, северянин подошёл к оконному проёму и замер, за кем-то наблюдая. «Она сбежала!» – Завопила кто-то из жриц. «Сонья нет в комнате!» Осознав услышанное, я вскочила и быстро вынула ключ из кармана. Не успел северянин обернуться, как я стремительно понеслась к решётке. Щелчок, и я провернула ключ, оставляя мужчину внутри. Одного. «Сонья!» Крикнув мне вдогонку, Ласса ухватился за прутья решетки и с силой дернул ее. «Вернись немедленно, девочка! Не зли меня!» Покачав головой, зажала руки в кулаки. Он продолжал выламывать дверь. Сверху сыпались куски глины. «Они поднимут всех послушниц и заставят искать», — попыталась объясниться. Но закашлившись, вновь увидела брызги крови. «Я должна вернуться в комнату. Должна, Ласса!» Ради спокойствия и безопасности остальных. За моей спиной послышались громкие шаги. Дверь, ведущая на верхний ярус, скрипнула, и кто-то резко ухватил меня за руку. Развернувшись, я встретилась взглядом со светлой. Прижав палец к губам, она потащила меня вниз. «Соня, вернись!» Голос северянина сотрясал стены. Казалось, он бился в камере от бессилия. Спустившись на первый этаж, светло провела меня через левое крыло. Пока мы шагали мимо темных комнат, я успела успокоиться. Ухватившись за ручку двери, светло впилась в меня взглядом. «Скажем, что была у тебя», — произнесла я губами. Она уверенно кивнула. Дружба между послушницами не поощрялась, но и не наказывалась. Выйдя из храма через черный выход, мы поспешили к жрицам, которые, громко стуча по железной тарелке, поднимали на уши весь храм. «Заметьте меня!» — звон прекратили. Подняв голову, я заметила в окне северянина с перекошенным гневом лицом, Ошейник на его шее горел алым пламенем. Руки до того крепко сжимали раму, что вниз посыпались мелкие камешки. «Где ты была?» Холодно поинтересовалась Верховная. Светла открыла было рот, но карга жестом приказала ей отойти. У Светлы четко произнесла я губами. Я узнала, что случилось с пленным, и расстроилась. «Доброта!» — сплюнула старуха. «Когда только ты поймешь, что это самое жалкое и глупое чувство!» Стоя на месте, я невольно бросала взгляд наверх. Тот, кто назвал себя хозяином этих земель, следил за каждым нашим движением и ловил каждое слово. Нежность. Теперь я думала, что она мне привиделась. Нет, этот мужчина словно ледяной, жесткий, колючий. И мне было страшно. Таким Ласса меня пугал даже больше, чем Верховная и Туман. — Ну, что мне делать с тобой, Соня? Верховная обошла меня по кругу. «Последние дни ты ведешь себя просто отвратительно, дерзишь и кидаешься на жриц, на тех, кто кормит тебя и заботится о тебе!» Услышав такое, я не сдержалась и хрюкнула со смеху. Это не осталось незамеченным, Верховная остановилась. «Розги не помогают, работы на нижнем ярусе тоже. Упрямая. Как же тебя вразумить, лютая?» «Может, выгнать из храма. Поживешь на улице, проголодаешься, да и поймешь, что была неправа». Я тихо сглотнула. Пару раз я уже оставалась на ночь за дверями храма. Холод и голод здесь не самое страшное, ведь часто захаживают и мертвые. А ночь — это их время. И тени. «Да, так мы и поступим». Верховная усмехнулась. «Привязать ее к столбу!» Повторять ей не пришлось. Жрицы, схватив меня, скрутили руки и потащили к ненавистному куску подгнившего дерева, что стоял посреди двора между вратами в храм и кромкой воды. «Я надеюсь, этой ночью ты обдумаешь свое поведение, Соня, и вспомнишь, кто твоя семья, и что другой у тебя никогда не было». «И не будет». Я засмеялась. Эта старая жаба так и не поняла, что печать забвения не сработала, и я прекрасно в деталях помню, как умирал мой отец и в чьих руках был факел. «Когда-нибудь я расскажу тебе о том, что такое семья». Четко хрипя и плюясь собственной кровью, выдавила из себя и расплылась в немного безумной улыбке. «Голос вернулся», — оскалилась верховная карга. «Но ничего, это я исправлю. Завтра с утра в туман ее, пусть делает то, что положено. Вернется без улова, выпарать, а вечером мы подправим твой голос». Развернувшись, карга величественно удалилась в храм. «Я не сопротивлялась, когда на мне проверяли крепость веревок». Молчала, когда Тлара зашла мне за спину. «Не смей!» Раздался рычащий, полный ненависти и злобы крик сверху. Вскинув голову, я увидела северянина. Только на себя он не был похож. В окне застыла черная тень, и только ошейник сдерживал ее, просто пылая алым светом. Тень клубилась и меняла форму. «Что он такое?» Испугались жрицы и, не сговариваясь, отошли от меня на шаг. «Не знаю». Тлара и вовсе отбежала подальше. «Верховная сказала, что он для Соньи и никому лучше к нему не приближаться». Женщины переглянулись, а потом разом уставились на меня. Первый раз в их глазах я заметила что-то отдаленно напоминающее жалость. Но нет. Развернувшись, они спешно забежали в храм, оставляя меня снаружи на всю ночь. Оставалась надежда на послушниц. Когда подземелье закроется, может им удастся выручить меня.